Глава 18. Глубокой ночью мы наконец добрались до города. Столица Торма встретила нас огнями и шумом, несмотря на позднее время. По освещенным улицам то тут, то там попадались разношерстные компании молодых людей, разодетых как павлины, от сумасбродного смешения красок рибела в глазах. Сам город особого впечатления на меня не произвел. Среднестатистический средневековый город с налетом современности. Да, тут не было открытых канализационных стоков, в которые бы выливали помои прямо из окон, но и название мегаполиса это скопление малоэтажных построек с вкраплением особняков не тянуло. Контраст между серостью стен и яркими красками нарядов местных гулен создавал отталкивающее впечатление. Не хотел бы жить тут. Поплутав по широким улочкам, мы остановились у ничем не примечательного обшарпанного двухэтажного дома, на который указал Гарольд, И, выгрузив скромный багаж Фалька, тепло распрощались с тренером. Я записал себе адрес жилья, чтобы иметь возможность держать связь хотя бы по переписке. Пожал каменную руку тренера, а затем дал отмашку Владу. Машина, рыкнув мотором, повезла нас по ночному городу. Поиски Ланы заняли всего два дня. Оказалось, что Влад был в курсе увольнения Ланы и заполнял для Шифьена документы по трудоустройству Арчихи. Без них подобные няни могли рассчитывать лишь на самую грязную работу, вроде уборки улиц или откачки выгребных ям. Без связи и рекомендаций от предыдущих работодателей люди не стремились брать нелюдей на серьезную должность. А с учетом специфических навыков Ланы на нее распространялись еще и предрассудки, относящиеся к носителям магических сил. Батуар припомнил, что бумаги были адресованы в какое-то медицинское учреждение. То ли лунный свет, то ли святой лик, что-то такое. Жаль, Гугла тут нет. Быстро отыскали бы нужные заведения. Чтобы узнать точное название, решили наведаться в контору, на прежнее рабочее место Эрина. Там должны были сохраниться нужные документы. Кстати, оказался тот факт, что Батуару необходимо утрясти вопросы с тем, чтобы его не закрепили за другим сотрудником прямо сейчас, а дали время оправиться. Поэтому Влад отправился на работу, где проторчал полдня, выбивая и оформляя себе отпуск. Как он потом рассказал, какой-то особо дотошный старичок хотел захапать его себе в качестве помощника, и дело практически дошло до увольнения Влада по собственному желанию. Но все-таки в начальственных кругах нашлись люди, хорошо относившиеся к Шифену и его помощнику. Ретивого мага осадили, а батуар получил необходимое время на залечивание душевной травмы. Именно такая формулировка фигурировала в бумаге, выданной Владу. «А этот маг, который хотел тебя к рукам прибрать, не создаст проблем?» «Не думаю», — ответил парень. «Это обычная практика, найдется господину Дортина помощник». «Хорошо, раз так», — успокоился я. «Ты нашел нужные документы?» «Вот», — протянул мне сложенный пополам лист бумаги Влад. Пробежав глазами измятую бумагу, я выделил главное. «Нужное нам заведение называлось «Лик великого Георга». «Есть идея, где искать этого Георга?» спросил я Влада. «Можно поездить по городу?» пожал плечами маг. «И сколько мы так будем колесить?» усомнился я. «Нет, не пойдет». А что если замялся батуар, на лице его отразились сомнения? «Говори, любая даже глупая идея лучше, чем никакой». «Госпожа Лана, дама заметная. Не думаю, что много орков работает в лечебницах. Наверняка не идут слухи среди лекарей. Можно поспрашивать среди них. Наверняка кто-нибудь что-то дослышал», — выпалил батуар. «Что я там говорил по поводу глупых идей?» — спросил я Влада и, не дождавшись ответа, сказал. «Это гениально, друг мой, вперед! Нам повезло уже во второй попавшейся на глаза лечебнице». Мы обратились за помощью к девушке, встречающей посетителей у входа, но та задумчиво покачала головой, давая понять, что не понимает, о чем ее спрашивают. Зато пробегавший мимо светловолосый мужчина в белой хламеде вдруг остановился. «Добрый день, господа. Я слышал, вы ищете шаманку? Мне рассказывали о такой. Она работает в западном квартале». Расспросив отзывчивого лекаря, мы узнали, на какой улице находится искомое заведение, и уже спустя час стояли у порога небольшой, но аккуратной лечебницы. Стены дома были недавно отремонтированы. В целом лик великого Георга выделялся среди серых невзрачных домов, составлявших эту улицу, носящую незамысловатое название «Длинная». Своим видом лечебница говорила о том, что у ее хозяев дела идут неплохо. «Господа», — приветствовала она своим глухим басом Лана, — Нам с Владом пришлось прождать час, пока она закончит сеанс лечебного массажа. Что привело таких людей к скромной беженке с черного архипелага? Лана не меняется. В голосе сквозила все та же легкая издевка. Я уже успел отвыкнуть от ее манеры общения. «Здравствуй, Лана», — взял слово я. «Во-первых, я хотел перед тобой извиниться. Мое поведение привело к твоему увольнению. Мне искренне жаль, что так получилось». Я долго думал, с чего начать разговор, ничего лучше мне в голову не пришло. «Во-вторых, будет?» — никак не отреагировала на мои извинения Лана. Честно признаться, не такой реакции я ожидал. «Да, Эрин умер», — с приличествующей скорбью в голосе ответил я. «Это печально, но не пытайся меня провести. Я знаю тебя. Даже не думай притворяться, что грустишь по этому поводу». Каменная женщина, ничем ее не возьмешь. Ну ладно, пора заканчивать с лицедейством. Да, ты права, я не расстроен, но это относится только к Шифену. За тебя я действительно переживал». Лицо Ланы слегка разгладилось, скрещенные на груди руки расслабились. «Приятно это слышать, Джеймс. Действительно приятно, что ты понял, каким говняком был. Был и являешься», усмехнулась Арчиха. Этот смешок растопил лет напряжения, витавшего в воздухе. Мы с Владом, наконец, выдохнули. Расскажешь, что произошло? За следующие полчаса я рассказал вкратце о событиях, произошедших после увольнения Ланы, об открывшихся способностях и о тренировках. Лана охала и ахала от методов Шифьена, но по уважительным кивкам я понял, что хоть она и не одобряет такой подход, но как минимум находит его действенным. Как оказалось, Арчиха шапочно знала Фалька, причем очень тепло о нем отзывалась, как о хорошем воине. Где она умудрилась с ним пересечься, Лана предпочла не рассказывать. Особенный интерес у женщины вызвало описание ночного нападения и гибели Эрина Шефьена. «Цлаоси», — задумчиво произнесла она, когда я описывал нападавших. «Кто?» «Злые духи. Демоны-покровители». Они вселяются и делают носителей сильнее. Чудо, что вы смогли одолеть их и остаться в живых, не считая господина Шефьена, мир его праху». «Почему ты решила, что это они?» — спросил Влад. «Кто-нибудь видел, как они выглядели, пока сражались?» — ответила вопросом на вопрос Лана. «Мне показалось, что я видел острые зубы и нечеловеческие светящиеся глаза, но я не уверен, что это было правдой» пришлось рассказать мне так, как Влад отрицательно помотал головой. «А не уверен ты, потому что после драки, осматривая тела павших, не увидел ничего необычного, так?» — продолжала допытываться няня. «Так», — кивнул я. «Все сходится. Цлаосии подчиняются лишь сильному хозяину, но вселиться могут только в того, на кого он укажет, и лишь по добровольному согласию носителя». Духов разрывает боль от пребывания в этом мире и ненависть хозяину, но сделать они с этим ничего не могут. Лишь смерть носителя освобождает Слаоси, и они вправе вернуться на свой план бытия. Получается, за этим нападением кто-то стоит? зацепился я за суть. Конечно, этот самый хозяин, утвердительно кивнула Лана. Это заставляло задуматься: что понадобилось какому-то демонопоклоннику от Шифена? «Ведь именно его кабинет подожгли в самом начале нападения. Может, тот странный незнакомец, что появлялся у нас накануне, и есть хозяин Слаоси. «А почему эти цлооси сами не могут убить носителя, например, бросившись со скалы, чтобы вернуться к себе?» — поинтересовался сидевший на кушетке батуар, прервав мои размышления. «Они не управляют носителями. Они лишь дают силу, изменяя носителя» поэтому в бою Джеймс видел облик демона, а после смерти нападавшие стали обычными людьми. Слаоси вернулся во тьму, пояснила Лана. «И откуда тебе столько известно об этих демонах?» подозрительно сощурил глаза маг. «Я ученица шамана рода Скеллов, не забывай об этом». Хмуро бросила в ответ Арчиха, как-то разом увеличиваясь в размерах, не сделав при этом ни единого движения. Среди людей цлоосия редкость, а то место, откуда я родом сплошь шит демонами, духами и прочей нечистью. И шаманы могут вызывать такое? Продолжал допытываться Влад, будто не замечая изменения настроения Ланы. Мой учитель мог, я нет. На это у меня сил вряд ли хватит, да и не стану я пробовать. А тем более натравливать Слоосие на уважаемого мной человека. В голосе шаманки послышалась сталь и я поспешил перевести разговор в другое русло никто и не думал что это ты лана скажи лучше как у тебя со временем о чем это ты женщина перестала сверлить взглядом стушивавшегося влада и посмотрела на меня ты же понимаешь что я пришел сюда не только для того чтобы повиниться и перенести плохие вести есть еще и третья причина понимаю кивнула арчиха постепенно успокаиваясь и все жду когда же будет в третьих Мне нужна твоя помощь, не стал я ходить вокруг до да около. Дело в том, что я намерен поступать в магическое училище. За мной вскоре начнется охота из желающих полакомиться наследством покойного Эрена. Если уже не началась. Да и вновь открывшиеся обстоятельства с этими Цлаоси, откровенно говоря, не добавили оптимизма. Вдруг целью было не убийство Шефьена, вернее, не только убийство, и теперь такие же твари идут за мной. «И что же ты хочешь от меня?» Внимательно глядя мне в глаза, спросила Лана. «Сопровождение в пути до училища». «Нет», — незатейливо ответила Арчиха, ни на секунду не задумавшись. «Я опешил». «И почему, если дело в деньгах, то...» «Деньги меня не интересуют». «Здесь», — Лана обвела взглядом помещение, — «у меня с этим проблем нет». «Тогда в чем причина? Я никак не мог понять, почему же она мне отказывает». Не хочу связываться с тобой, чужак. Мне нужна была работа, когда меня нашел Шефьен. Если бы я знала, кто ты, никогда не пересекла бы порог его дома. Вот значит как, наконец до меня дошло. Она же просто считает меня таким же демоном, как и те твари, что напали на нас. Почему тогда не отказалась, когда узнала? Не было выхода, отвела взгляд в сторону Арчиха. О чем она говорит, Джеймс, не выдержал Влад. Какой еще чужак?» «Он не в курсе?» — кивнула в сторону батуара Лана. «Пока нет, но это ненадолго, в нем я по крайней мере уверен. Он не будет лицемерить и притворяться, в отличие от тебя. Я просто выплюнул слова со злобы и встал со стула. Уходим, Влад, нам тут нечего больше делать». Развернувшись, я быстрым шагом двинулся к выходу. Злость закипела во мне, не давая остановиться. Было обидно и больно. Человек, которого я считал близким, оказался дешевкой. Это знание обожгло душу не хуже огненного дара покойного папаши. Всю дорогу до дома я молчал, игнорируя ни ко времени проснувшийся интерес батуара. А в квартире Влада просто рухнул на выделенную мне постель и уснул, словно убитый. Разбудил меня громкий стук в дверь. «Влад!» — крикнул я, не вставая с постели. Кто-то долбил во входную дверь с такой силой, что, казалось, та вот-вот сорвется с петель. «Открой уже эту чертову дверь!» Стук на время прервался. Послышались шаркающие шаги босых ног и щелчок открываемого замка. Знакомый бас что-то властно проговорил, и через секунду дверь в мою комнату распахнулась со стуком ударившись о стену. В проеме стояла Лана, одетая в кожаные доспехи, делающая ее далеко не хрупкую фигуру еще более массивной. Из-за спины торчала древка топора, похожего на те, что были у Сивова, только больше по размеру. По крайней мере узоры близки. Арчиха была на взводе и нервно переступала с ноги на ногу. «Похоже, сейчас меня будут шинковать в капусту». Я, конечно, думал, что умру в постели, но планировал это сделать в старости, в окружении семьи, а не в 16 лет, попав под лезвие боевого топора полуорка. «Я не притворялась твоим другом», не дав мне открыть рта начала шаманка. «Ты порядочная свинья, но хороший человек, Джеймс. Выбор сделал не ты, и я не вправе обвинять тебя в этом. Ты не должен был извиняться за увольнение. Моя работа тогда закончилась, контракт был закрыт. Я должна извиниться за то, что не попрощалась, но не буду. Я прошу прощения за свои вчерашние слова». Спокойная и размеренная жизнь затмила мой разум. Я готова пойти с тобой туда, куда ты скажешь. Грозовые облака низким сплошным ковром застилали небо до горизонта. Их тягучая тяжелая чернота подавляла своей мощью. Казалось, потоки воды никогда не перестанут литься с неба в попытках смыть грехи этого мира. Ураган, будто сплошной серый монолит, заставлял преклоняться перед ним, что, впрочем, и делали редкие в этих краях чахлые деревца. Как их не выдирала с корнями для меня загадка. Вспышки частых молний в кромешной тьме, казалось, вот-вот выжгут глаза, превратив в беспомощных слепцов тех, кто смеет следить за их беспорядочным танцем. А раскаты грома грозились лишить слуха вообще всех, кому не повезло оказаться в эпицентре этого ужаса. Нам повезло или не повезло, это уж как посмотреть. Непогода застала нас под крышей небольшого деревянного трактира в какой-то богом забытой глуши. Машину Влад загнал в гостеприимно распахнутые ворота и припарковал по указанию молодого помощника хозяина заведения. Сын ли это хозяина или просто местный малец, зарабатывающий себе на хлеб таким трудом, было неясно, да и разбираться, если честно, желания не было. Не успели мы войти в небольшой зал, насквозь пропитанный табачным дымом, как на улице разверзлись хлеби небесные, а трактир заходил ходуном. Захлопали створки, завыл ветер, что-то заскрипело. Пузатый высокий трактирщик с шикарной лысиной в стиле Ильича шикнул на мальца, и тот убежал затворять распахнутые окна и двери в комнатах, а затем хозяин обратился к нам. «Приветствую вас в моем скромном гостевом доме!» «Меня зовут Ойрис Трейл, Чего желают, господа и дамы?» Он запнулся, разглядев Лану. «Три комнаты и горячий ужин, будьте добры», распорядился я. «Всем?» — уточнил Оэрис, отводя глаза в сторону. «Да, всем троим одинаковый», — грубо ответил я. «Расовая предвзятость начинала мне надоедать, а настроение договариваться отсутствовало напрочь. И если госпожа будет недовольна едой...» Вот этот молодой человек разнесет вашу халупу по бревнышкам. Это ясно? При моих словах Влад, все прекрасно понявший, сформировал на одной своей ладони миниатюрный смерч, а на другой зажег небольшой огонек. Когда он свел их вместе, получилась очень занимательная и страшноватая картина круживших огненных рощерков. Стоило запустить подобный волчок гулять по деревянному полу, и никакой дождь уже не поможет этому месту. По крайней мере, так оно выглядело. Но на деле же с огнем у Влада были не лады, а этот фокус с огненным смерчем вообще придумал я». «Естественно», — откликнулся Пузан, неотрывно глядя на игру двух стихий. «Даже не думайте сомневаться, все будет исполнено в лучшем виде. Вот ключи от ваших комнат, второй этаж, корст вас проводит, ужин будет подан через час». Мальчишка-проводник указал нам наши комнаты и опрометью сбежал. Он тоже видел то светопредставление, что мы устроили, и спешил отделаться от опасных посетителей. Мы были совершенно не против, что нас не будут беспокоить. Покидав чемоданы на пол, я растянулся на простенькой железной кровати под моим невеликим весом, жалобно скрипнувшие сочленениями сетки, на вроде той, что памятна в бытность моего детства в деревне у бабушки. В ожидании ужина я лежал, заложив одну руку за голову, А второй крутил между пальцев, висящие на цепочке кольцо и амулет, принадлежавшие Шифену, и перебирал в памяти события последних дней, которые, пронесшись вихрем, завели меня и моих спутников в эту глухую деревню на границе Зораны и Лао. В этот пропахший потом и салом гостевой дом, освещаемый вспышками молний, а в соседних комнатах находились те, кто взял на себя ответственность за мою судьбу. От этой мысли становилось тепло на душе а раскаты грома не казались больше оглушающими. И запахи вроде ничего, сало и сало. Кстати, где обещанный ужин?